Глава 26. Сэм узнаёт что-то очень хорошее. Кей вышла в сад Сан-Рафаэля. Его уже окутала тьма, и мир наполнился сладкими влажными ароматами осенней ночи. Кей стояла, вдыхая их, ей взгрустнулось. Это были запахи мидуэйса. Именно таким ей лучше всего запомнился Мидуэйс: сумрак окутывающие клумбы, деревья роняющие капли росы, хямьям возносящиеся от плодородной земли к небесам в россыпь звёзд. Она зажмурилась и на миг словно перенеслась туда, но затем с улицы донеслось посвистывание прогромыхал поезд и ведение щел. Лёгкое благоухание горящего табака коснулось её ноздрей, и на лужайке за изгороди она увидела красное мерцание руки. "Сэм", позвала она. Под его ногами захрустел песок, и он пошёл к изгороди навстречу ей. "По-вашему, это хорошо?" сказала Кей. "Почему вы не вернулись?" "Мне надо было кое о чём подумать". Вылоби заскочил на минутку и рассказал мне довольно-таки бессвязную историю. Так грабитель удрал Да. Бедный Луртилбери, сказала Кей и у неё вырвался серебристый смешок. Сэм промолчал. "Да, кстати, что ему было нужно?" Пришёл сообщить мне, что получил телеграмму от моего дяди с требованием, чтобы я немедленно возвращался. Кей тихонько ахнула. Наступило молчание. Потом она сказала: "Назад в Америку?" "Да. Немедленно." Пароход отплывает в среду. Неужели прямо в эту среду? Да. Вновь наступило молчание. Ночь была исполнена такой тишины, будто время обратилось вспять, и Вэллифилд вновь превратился в свою единённую деревушку, какой был 200 лет назад. И вы уедете? Наверно. Из далека донеслось покряхтывание поезда, одолевающего крутой подъём Синдингем Хилл. Странное тоскливое чувство овладело Кей. Да, полагаю, вам придётся уехать, сказала она. Вам ведь нельзя поссориться с дядей. Сэм беспокойно дёрнулся, его пальцы царапнули исгорыть. Дело не в этом, сказал он. Но ведь ваш дядя очень богат, правда? Какой это имеет значение? Голос Сэма дрогнул. Лорд Тилбери весьма любезно сообщил мне, что средства к существованию я способен находить только паразитируя на моём дяде. Но мне бы не хотелось, чтобы и вы так думали. Но тогда почему же вы едете? Сэм судорожно сглотнул. Я скажу вам, почему я еду. Просто потому, что буду ли я в Нью-Йорке или ещё где-то, значения не имеет. Будь хоть малейшая надежда, что оставшись здесь, я смог бы добиться, чтобы чтобы вы вышли за меня. Его пальцы снова царапнули исгореть. Конечно, я знаю, что надеяться мне ни на что. Вы, я знаю, не воспринимаете меня серьёзно. Я не питаю к себе никаких иллюзий. Я знаю, как выгляжу в ваших глазах. Неклюжий тип, сам себя подставляющий ножку, довольно забавный, когда вы в настроении. Но я не в счёт. Я ничего не стою. Кейс сделала в темноте какое-то движение, но ничего не сказала. Вы думаете, я триплой, ничего больше. Но так я хочу, чтобы вы знали одно. То, что я чувствую к вам серьёзно, а не триподня. Я грезил, глядя на фотографию ещё, когда не познакомился с вами. А когда ты познакомился, ты понял твёрдо, только вы и навсегда. Я знаю, что безразлично вам, и вы никогда ко мне ничего не почувствуете. С какой стати, что вам не могло бы понравиться вам? Я же просто из темноты донёсся смешок. Бедный старина Сэм, сказала Кей. Вот-вот. В этом вы все. Бедный старина Сэм. Прошу прощения, что засмеялась. Но было ужасно смешно слушать, как вы с таким жаром себя обличаете. Именно Смешно. Нешто плохого в том, чтобы быть смешным? Мне нравятся смешные люди. Но я и не подозревала у вас таких душевных глубинсем. А впрочем, гадалка же вас о них предупреждала, ведь верно? Тем временем поезд взобрался на холм и теперь с рокотом удалялся всё дальше. Над садами разливался запах горящих сухих листьев. Я вас не упрекаю за ваш смех, сказал Сэм. Прошу, смейтесь, если вам хочется. Кей тут же воспользовалась этим разрешением. Ах, Сэм. Какой вы надутый осёл, верно? Прошу, смейтесь, если вам хочется. Сэм. Ну. Вы серьёзно говорили, что останетесь в Англии, если я выйду за вас? Да. И поссоритесь со своим богатым дядей, и вас вычеркнут из завещания, или из того, из чего вычёркивают племянников в Америке. Да. Кей потянулась к голове Сэма, И собственнически поддёргла его за волосы. "Почему бы вам так и не сделать, Сэмба?" сказала она нежно. Сэма почудилось, что его способность дышать как-то странно отключилась. Непонятная сухость вторглась в его глотку. Он услышал, как колотится его сердце. "Что, что?" просепел он. "Я сказала, почему вам так не сделать, Сэмэль?" прошептала Кей, дёргая его за волосы при каждом слове. Сэм очутился в другую сторону изгороди. Как он там оказался, ему осталось неизвестным. Предположительно, он перелез через неё. Царапины на лодыжках позднее подтвердили эту теорию, но в тот момент царапины на лодыжках для него не существовали. Он стоял, разгребая ногой рыхлую землю клумбы, на которую спрыгнул, и глядел на неясное белое пятно, обозначавшее Кей. Но послушайте, хрипло сказал Сэм. Но послушайте, на дереве зашуршали проснувшиеся птицы. Но послушайте. И тут почему-то в этот вечер события были окутаны таинственностью и свершались, как будто по собственному почину, тут почему-то такие, казалось, в его объятиях. Ещё ему почудилось, в голове у него был полный туман, будто он целует Кей. Но послушайте, хрипло сказал он. Теперь они странным образом шли рядом по песчаные дорожки, и он, если только чувства его не обманывали, крепко держал её под руку. Во всяком случае, держал кто-то, на кого он смотрел откуда-то издалека. Этот субъект, вроде бы помешавшись, вцепился в её локоть мёртвой хваткой, словно опасаясь, что она может убежать. Но послушайте, это же невозможно. Что невозможно? Да всё это. Такая девушка, как вы, Изумительная, замечательная, чудесная девушка, как вы не может полюбить? Слово это, казалось, заключило в себе всю магию всех магов, и он ошамлённо повторял его: полюбить, полюбить. Не может полюбить такого типа, как я? Он помолчал, угнетённый таким чудом. Это это нелогично. Почему? Ну ведь тип, человек, тип. Да не знаю я. Кейзи смеялась, и сам с ощущением невозвратимой утраты подумал, что вот, она улыбается, а он не видит этой улыбки. Другие будущие улыбки он увидит, но эту нет. И ему почудилось, что ничто и никогда её ему не возместит. Хотите кое-что узнать, сэм? Что? Ну, если вы станете слушать, я вам точно опишу, что чувствую. У вас когда-нибудь отбирали захватывающую книгу на самой её середине? По-моему, нет. А со мной такое было. В мидуэйзи, когда мне исполнилось 9. Я взяла её почитать у кухонного мальчика, моего большого приятеля, и в ней рассказывалось про человека по прозвищу Цинцина Тикит. И он почти всё время разгуливал в маске с огромным количеством револьверов. Я как раз добралась до середины, когда меня нашла моя гувернантка. Меня отправили спать, книгу сожгли, Я так никогда и не узнала, что же произошло в чулане с и стальными стенами позади стойки в салоне голубой каньон. Ветержалась из-за этого много лет. Но так когда вы сказали, что уезжаете, я вдруг поняла, что этот жуткий случай повторится, и терзаться я буду до конца моих дней. Меня вдруг осенило, что жить стоит только ради одного быть с вами, наблюдать за вами и гадать, какой будет ваша следующая сумасшедшая выходка. Как по-вашему, тётушка Изабель сказала бы, что это любовь? сказал бы обязательно, убеждённо объявил Сэм. Но в любом случае, это мой её вариант. Я просто хочу оставаться с вами годы, годы и годы, гадая, что вы сделаете в следующий раз. Я вам скажу, что я сделаю сейчас, сказал Сэм. Я вас поцелую. Прошло некоторое время. Кей, сказал Сэм. Да? Знаешь что? Нет, ты будешь смеяться. Не буду даю слово. Что ты хотел сказать? Твоя фотография, ну та, которую я нашёл в рыбачьей хижине. И что? Я её один раз поцеловал. Только один? Нет. Мужественно признался Сэм. Если хочешь знать правду, то каждый день. Каждый божий день не по нескольку раз в день. А теперь смейся. Нет, я буду смеяться над тобой до конца жизни, но только не сегодня вечером. Ты жутко милый и, наверное, задумчиво продолжала Кей. Мне надо пойти и сказать дяде, если он вернулся, правда? Сказать твоему дяде. Он ведь любит знать, что происходит у него в доме. Но ведь это значит, что ты уйдёшь туда. В ужасе сказал Сэм. Только на минутку. Просто всунув голову в дверь, и скажу. Да, кстати, о Сэме, дядя, я его люблю. Послушай, сказал Сэм проникновенно. Если ты дашь мне слово чести, своё священное слово чести, что уйдёшь не больше, чем на 30 секунд, Будто я смогла бы расстаться с тобой на больший срок, сказала Кей. Осевшись один в холодном унылом мире, Сэм вдруг обнаружил, что его начинают одолевать мрачные мысли. Объенённый недавним чудом, преобразившим лик планеты, он опустил из виду то обстоятельство, что для человека, готовящегося связать себя священными узами брака, он не слишком обеспечен средствами для создания семейного очага. В кармане у него покоилось недельное жалование, и на его счёте в банке на Ломбард-стрит имелась небольшая сумма. Однако он отдавал себе отчёт, что его никак нельзя считать хорошей партией даже для самой нетребовательной из девушек. Собственно говоря, в этот момент он, подобно герою песни, мог предложить своей невесте только приятный характер и безумное желание преуспеть. Обезкураживающие выводы, когда молодому человеку только-только вручили ключи от рая. Исэм погрузился в печальные размышления. Однако природный оптимизм не замедлил явиться к нему на выручку. И он вновь воспрянул духом, получая щедрое вознаграждение от банкиров, вызлекавших на свой финансовый маневр при виде пропавших ценных бумаг на предъявителя, возвращённых им через столько лет. Он и думать не желал о том, что не сумеет отыскать этот клад. Бумаги спрятаны где-то в Монрепо, а раз так, он их отыщет, даже если ему для этого Премам противоречию с пунктом 5 в его договоре об Аренде, придётся срыть дом до основания. Исполненный великих намерений, он широким шагом направился к кухне. Там горел свет, и до него доносился ракочущий голос его верного слугителя. Но он постучал в стекло, что разлетело вверх, и за стеклом возникло лицо Фарша. На заднем плане несколько раскрасневшиеся Сиклер приглаживали волосы. Окно отворилось. А тут, ворчливо осведомился Фарш, Только я, Фарш. Мне надо с тобой поговорить. А? Послушай, Фарш. Оторопись ненадолго и верни Симон Репо. Тебе надо заняться мужской работой. А? Надо бы сказать дом сверху донизу. Я только что узнал, что там полнобон. Да что ты говоришь? Это я говорю. Опасные штуки. Задумачива произнёс Фарш. Возьмёшь в руки, она тут и взорвётся. И тут безмолвие ночи разорвал пронзительный крик. Сэм! Эй, Сэм, быстрее сюда! Настойчиво требовал знакомый голос. Принадлежал он Уилуби Брэдаку, а доносился откуда-то со второго этажа Монрепо.